Глава 5. Патрик Болтон, июнь 2012 года. И что чёрт возьми я должен делать с этой информацией? Новая бабушка. Это точно не то, что мне сейчас нужно. Уж точно ни одно из моих заветных желаний, особенно если учесть тот факт, что она мать моего отца. А я, давайте будем откровенны, никогда его особо не любил. Что логично, учитывая то, как он поступил с мамой. Я тащусь наверх в комнату, комкаю письмо и бросаю в мусорное ведро. Оно пролетает мимо и падает на пол рядом с грудой грязного белья. Здесь нет стиральной машины. Рано или поздно мне всё-таки придётся взять себя в руки и найти поблизости прачечную. Я записал себе несколько серий Top Gun, поэтому решаю посмотреть их и затем пару эпизодов передачи Кто хочет стать миллионером. Мне нравятся развлекательные шоу. Какой смысл смотреть эти бесконечные программы про смерть, депрессию, убийства? Это никак не поможет вам в жизни, верно? Только заставит зря переживать. Я успешно прожил первую треть этого дня, почти не думая о Линнет. Это хороший знак. Встаю с дивана, подтягиваюсь и подхожу к окну. Отсюда видно только грязные кирпичные стены и водосточные трубы и какое-то потрепанное невзрачное деревце. Небо мрачно нависает над крышами домов. Солнце ненадолго выглянуло утром, а затем, видимо, снова устроило забастовку. Тру-ля-ля и тро-ля-ля чувствуют себя хорошо. Есть несколько прилестных маленьких побегов, которые так и ждут, пока их срежут, высушат и скурят. Просто чудесно. Растения соблазнительно улыбаются мне. Нет-нет, прекратите, ещё не время, говорю я им и поднимаю чёртову бумажку с пола. Внимательно разглаживаю смятое письмо и перечитываю. Эта женщина совсем свихнулась. В каком веке она живёт? Я подвергла сомнению правдивость этой информации. Не так юна. Это что, розыгрыш? Или она и в самом деле моя бабушка? Кажется, она провела основательное расследование, прежде чем мне написать. Я никогда даже не пытался отыскать своего отца. Он того не стоит. Не могу вспомнить о нём ничего конкретного, но что я точно знаю, ему было абсолютно наплевать на меня и мою мать. Бедная мама. Этот ужасный день. Хочется стереть его из памяти. Я стою и, как идиот, пялюсь на письмо Веронике МакКриде. Семья — это ведь что-то хорошее, да? Но запутанное. А я уже в полном раздрае. И вдруг в двадцать семь лет получить в подарок до ужаса чопорную и, скорее всего, выжившую из ума бабулю. Разве это может мне помочь? Думаю, нет. Хотя мне все равно немного любопытно, А вы ведь знаете, как бывает с любопытством. Оно как червь грызёт изнутри. Оно мучает до тех пор, пока ты наконец не сдашься. Что может произойти при худшем раскладе? Вероника Макриди не удостожилась оставить мне свой e-mail или номер телефона, поэтому мне придётся отправить ей ответ обычной почтой. Бумаги у меня нет, но где-то завалялся блокнот. Да, вот он, валяется рядом с грудой книг и журналов, прямо под отвёрткой. Я убираю её в карман куртки, беру ручку и пишу записку, короткую и по существу. Ладно. Когда вы хотели бы встретиться? Я свободен на следующей неделе, в любой день, кроме понедельника. Я приписываю свой новый адрес и номер телефона наверху. Если захочет, увидит. Если нет, ну что поделать? Знаю, невежливо писать ей вот так. Но вообще-то эта женщина сильно меня разозлила. Было бы неплохо, если бы она нашла меня немного раньше, когда мне было, ну, скажем, лет 6. Я очень нуждался в том, кто бы позаботился обо мне. Это уберегло бы кучу людей от моей агрессии. Пойду, выйду на улицу, отнесу письмо на почту, заскочу на обратном пути в арфу, побалую себя пивом. Может, позвоню Гаву, встретимся там. Несколько месяцев назад у него умерла мать. У него болеет ребёнок. А ещё он вынужден терпеть меня. Ему точно не повредит кружка другая пива. Мысль о выпивке воодушевляет. Я снова сбегаю вниз по лестнице, письмо в заднем кармане джинсов. Воздух на улице влажный и тяжёлый. Бегу вниз по улице. Мимо проносятся машины. По пути я думаю только о пиве. Но как только бросаю свою записку в почтовый ящик, то сразу начинаю жалеть. Что так грубо, ответил бабуле Веронике. Всё-таки она пожилой человек и наверняка ранимая. Не стоило писать так односложно и сухо, хотя её письмо было действительно странным. Интересно ответит ли она? Часть меня считает, что да, другая, что не ответит. Начинаю думать: ладно, надеяться, что бабуля Вероника окажется миленькой старушкой. Представляю её такой полненькой, румяной, с ванильным парфюмом. У неё живые, блестящие глаза и звонкий смех, как у девчонки. Может даже она будет говорить с лёгким шотландским акцентом. Привезёт мне домашний яблочный пирог, завёрнутый в клетчатое полотенце. Когда я стою у барной стойки со своей первой кружкой пива, у меня в голове уже есть план. Я знаю, что делать. Приготовлю пирог к приезду бабули Вероники. Пирог это круто. Точно, приготовлю ей пирог. Может, страсть к пирогам будет нашей с бабулей общей страстью, сплотит нас. Будем обмениваться рецептами, и она скажет, что я унаследовал её глаза, нос и любовь ко всему миндальному. А я расскажу ей о Линэт. И она будет такая добрая, участливая, как и положено бабулям. решено бабуля будет меня обожать